Глава пятая. «Да ты что, с ума сошел?» – неожиданно вспылил Микки. «Нафига тебе нужна эта дурацкая Россия? Есть же предложение из Швеции!» Он смотрел на Анто непонимающе, почти зло, как будто это касалось лично его, Микки, словно это ему поступило предложение от второразрядного, но все-таки шведского клуба. «Российский чемпионат тоже в своем роде сильный», – упрямо возразил Анте. «К тому же они берут меня в основу». «Понятное дело», – оборвал его Микки. «За такие гроши грех не попользоваться тобой. Небось они сами обалдели, когда ты на них вышел. Зато мне не нужно переплачивать агенту. Контракт заключался напрямую, безо всяких посредников. И сколько тебе там предлагают?» Все так же на повышенных тонах но чуть менее агрессивно спросил Микки. После того, как Анта назвал сумму, Микки обреченно махнул рукой. «Слушай, у тебя, по-моему, проблема с головой», тихо сказал он. Ему, защитнику ТФК, одного из самых сильных хоккейных клубов Финляндии, было совершенно непонятно, почему нападающий Анта Туоралайнен, играющий с ним в одном звене, отказывается от шведского контракта и идет играть в Россию. Команда «Метеор» из волжского города Тарасова только в прошлом году вышла в высшую лигу российского чемпионата и могла платить финскому легионеру в полтора раза меньше, чем шведы. И тем не менее Анта едет в Россию. Микки ценил Анты не только как друга, но и как хоккеиста. И когда шведы решили перекупить Анты, Микки втайне надеялся, что через год, когда тот закрепится в основном составе шведской команды, сумеет уговорить тамошних тренеров закупить в пару к нему еще и Микки. А тут его друг выкидывает такой фортель. Ехать вместе с Анто в Россию Микки считал полнейшим идиотизмом. Но Анто твердо стоял на своем. Микки подозревал, что его приятель чего-то не договаривает, что у него есть какие-то причины – чтобы играть именно в этом захолустном, по европейским понятиям, хоккейном клубе за две тысячи километров от родной Финляндии. Но как он не старался понять Анте, так и не смог. «Ты хотя бы понимаешь, что сейчас конец чемпионата!» В сердцах хлопнул по столу Микки. «Ты же нас всех подводишь!» «Ну, уже и так ясно, что мы не станем чемпионами в этом сезоне!» Чуть отвернувшись, выдвинул свой аргумент Анте. «Ничего страшного, не каждый же год побеждать». Микки только вздохнул и покрутил пальцем у виска. «Там, в принципе, неплохие ребята», – твердил Анте. «Русские неплохо играют. Я же тренировался вместе с ними два раза, когда тренеры меня смотрели». «Ну и черт с тобой!» – выкрикнул Микки. Езжай, Только если тебе там не понравится, наши вряд ли тебя возьмут назад». Они злятся на то, что ты поломал им бизнес. Шведы неплохой процент клубу обещали. А мне плевать на них, — вдруг обозлился Анте. Все стараются себе выгадать. Кофе будешь?» Микки нахмурился. «Лучше пиво», — после небольшой паузы сказал он. «Нарушаешь режим», — усмехнулся Анте. Микки нахмурился еще больше и махнул рукой. Анта открыл холодильник и достал оттуда две бутылки туборга. «Когда едешь-то?» – сделав большой глоток, спросил Микки. «Через две недели. Правда, сезон почти заканчивается, так что летом вплотную займусь тренировками. Рассчитываю к новому сезону стать лучшим бомбардиром», – улыбнулся Анте. «А Вайки? Она в курсе?» – словно уповая на последнюю надежду, спросил Микки. Анте помрачнел. В курсе. Наконец, нехотя, ответил он. «И что, она тебя отпускает?» – сощурился Микки. «Что значит «отпускает»?» – пробурчал Анте. «Я, в конце концов, взрослый человек. Но все равно так не делается. У нее же, наверное, были какие-то свои планы». Анте молчал, набычившись. Свайки я сам разберусь», – наконец выдавил он. «Понял». — коротко ответил Микки. Он все больше и больше убеждался в том, что Анты двигали какие-то тайные причины. «Что это?» — задавал себе вопрос Микки. «Спутался с какой-нибудь русской красавицей? А как же Вайки? Они же вместе чуть ли не с детского сада! Неужели он решил ее бросить? Или это желание доказать кому-то, что он не такой, как все? А может быть, эта смерть матери так на него повлияла?» Так в этом случае он, наоборот, должен стремиться заработать больше денег? Нет, непонятно. С момента того разговора прошел почти год. Сейчас Анта сидел и снова потягивал пиво у себя дома. Он, будучи парнем спокойным и неконфликтным, успел за этот год напортачить много. Поиграл в Тарасове и стал там местной звездой. А потом вдруг покинул клуб, и без предупреждения сорвался домой. А как все начиналось! Анте Лайнин стал настоящей сенсацией, забив 12 шайб в 9 матчах чемпионата. Толстяк-грузин по фамилии Ноди, бывший спонсором клуба «Метеор», при встречах с финном неизменно широко улыбался и хлопал по плечу. — Побольше бы таких легионеров! — говорил он главному тренеру, сетуя на то, что тот плохо ведет селекцию в зарубежных странах, если самое лучшее приобретение клуба появилось в Тарасове не благодаря усилиям селекционеров, а, само собой, свалилось на голову. Невдомек было толстому Гиви, что Анты сам хотел попасть именно в этот клуб, а не в какой-либо другой. И деньги здесь были ни при чем. Как ни при чем было вообще все, что относится к хоккею. Анты хотел попасть именно в Тарасов но об истинных причинах он никому не говорил, в том числе и своему постоянному партнеру на льду и лучшему другу в жизни Микки Ларни, И даже Вайке, хотя последний разговор с ней перед отъездом вышел очень тяжелым. Обычно сдержанная и спокойная, Вайке очень нервничала, волновалась, все выпытывала у Анты, почему он вдруг едет в Россию, который никогда не питал особых чувств. Она даже сорвалась на крик, когда Анта отказался ей что-либо объяснять. А потом заплакала. Это было впервые за много лет, что он ее знал. Она не плакала, даже когда несколько лет назад, катаясь с на коньках, упала и сломала ногу. Анте было очень жаль ее. Он чувствовал себя последней сволочью в глазах невесты. Конечно, в голове у Вайки крутились всякие мысли. Одна хуже другой. Конечно, она тревожилась. Без всяких объяснений, на ровном месте, вдруг взять и уехать в Россию на неопределенный срок. И все-таки он поехал, обещав звонить Вайке каждый день. Она уже не плакала, провожая его в аэропорту, только лицо ее словно окаменело, а на лбу пролегла складка. Антой жил в Тарасове так же, как и многие обеспеченные молодые люди его уровня. Зарплаты, которые он получал в клубе, с лихвой хватало на то, чтобы прожить в провинциальном российском городе. По сравнению с Финляндией, здесь многое было дешево. Внешне Анте выглядел вполне удовлетворенным жизнью. Ездил отдыхать на Волгу, а зимой в пригородный лыжный пансионат. Но мало кто догадывался, что за проблемы его гложат внутри. Правда, кое-кто из хоккеистов замечал, что финский парень замкнут, любит бывать один, но списывали все это на национальные особенности. Удивление вызвало также то, что Анто записался в спортклуб на занятия по культуризму, как будто ему не хватало тех физических нагрузок, которые давали тренеры на обычных тренировках. Игроки крутили пальцем у виска за спиной, посмеивались, но в глаза ничего не говорили. Все же Анто был, что называется, флагманом нападения, основным забивалой грозой вратарей. На нем во многом строилась игра команды – Он был надеждой клуба и его турнирных успехов. Тренер «Метеора» даже думал купить еще парочку интересных игроков и мечтал о призовом месте в чемпионате России, которое давало право на игру в европейских кубках. По крайней мере, сезон начался с оптимистичных заявлений тренера. В команду приехал губернатор, который в свойственной ему экстравагантной шапкозакидательской манере поставил задачу пробить окно в Европу. Основывалось все это не в последнюю очередь на вере в него, в Анте Туаралайнина, променявшего цивилизованную Швецию на заштатный российский клуб. За короткое время Анта узнали и полюбили местные болельщики. Он не удивлялся, когда его на улице пацаны просили дать автограф, а фанаты носили фирменные майки с его номером. Ему это было, безусловно, приятно, но он ни на минуту не забывал, ради чего, собственно, прибыл на берега Волги и что ему предстоит сделать. В общем, все было просто, с одной стороны. Но в характере Анте с детства боролись две черты. С одной стороны – упрямство, а с другой – нерешительность и боязнь каких-то непривычных ситуаций. Упрямство и настойчивость он с успехом применял на хоккейном льду, а для нападающего это были самые главные качества. Но в обычной жизни вверх брали застенчивость и страх перемен. Эти-то качества и мешали ему осуществить свои намерения. Вот и получалось, что время шло, а ничего не менялось. А теперь... Теперь все это было уже в прошлом и не имело смысла. Теперь даже думать об этом не стоило. Нужно было просто постараться забыть и жить как прежде. «Ты как?» Склонилась над ним Вайки, взирошив светлые волосы Анты. Нормально, кивнул он. Все думаешь об этом кошмаре? Анта не ответил. Почему ты не посоветовался со мной? вздохнула девушка. Уж я-то смогла бы тебя убедить, поступить по-другому. А теперь вот как все получилось. Вайке! Он умоляюще посмотрел на нее. Ну я же не виноват! «Конечно, не виноват!» Тут же подхватила Вайки, погладив Анты по голове. «И вообще, лучше было бы для тебя забыть обо всем этом поскорее». Именно с визита к Анатолию Курилову я и начала следующий день. Адрес его я получила от младшего брата Кирилла и теперь направлялась по нему. Предварительно я позвонила Анатолию и выяснила, что до 11 часов утра он будет дома – Так что мне следовало поторопиться, чтобы успеть поговорить. Анатолий жил в хорошем девятиэтажном доме в одном из центральных районов города. В девять часов утра я уже стояла у его подъезда и нажимала на кнопку домофона. Анатолий встретил меня на пороге, одетый в костюм и благоухающий парфюмом. Тут же стояла его дочь, Лариса, и обувала сапоги. Ее жених, прислонившись к стене, ждал, когда девушка соберется. «Сейчас я провожу молодежь, и мы поговорим», извиняясь, обратился ко мне Анатолий. «Конечно, пожалуйста», ответила я. Лариса накинула куртку, перебросила через плечо ремень сумочки и, чмокнув Анатолия в щеку, прощебетала. «Папочка, мы с Ромой вечером пойдем в клуб. Нас пригласили, так что рано меня не жди». «Ладно, ладно, только позвони обязательно», с улыбкой напутствовал ее отец. И молодые люди... Весело переговариваясь между собой, упорхнули. «Проходите», — Анатолий сделал приглашающий жест. «Честно говоря, не совсем понимаю, о чем вы хотите побеседовать. Я вроде бы все рассказал в прошлый раз на поминках. Пойдемте в комнату». Мы прошли в гостиную. Я отметила, что в квартире чисто убрано. Видимо, отец приучил дочь к порядку. А может быть, сам поддерживал этот порядок. Мебели и аппаратура хорошие, современные. И вообще, было видно, что Анатолий не бедствует материально. Неужели он все-таки пошел на убийство брата из-за денег? Достатка показалось мало. Захотелось роскоши? Или он для дочери старается? Но он и так в состоянии ее обеспечить. Неужели все-таки жажда наживы столь сильна? — Хотите кофе? — спросил тем временем Курилов. Я как раз сварил, а Лариса с Ромой отказались. «С удовольствием!» – кивнула я, усаживаясь в удобное большое кресло. Анатолий очень скоро принес две чашечки, поставил их на столик и открыл коробку шоколадных конфет. «Так что же вас все таки привело ко мне?» Отпивая маленький глоток горячего напитка, уточнил он. «Поймали меня на лжи?» «Нет», – улыбнулась я, прижимая руки к груди. Тут всплыл один новый факт. Кирилл, ваш младший брат, рассказал, что когда-то давно у Валерия в Финляндии был роман с местной девушкой. Это же подтвердил и Борис Барсуков. Вам что-нибудь известно об этом? Я нарочно начала разговор с нейтральной темой, чтобы постепенно выяснить наиболее интересующий меня вопрос. Анатолий удивленно поднял брови. Несколько секунд он обдумывал услышанное потом пожал плечами и вдруг спросил. «Вы что же, в Финляндию ездили?» «Конечно. Вы ведь знаете, что я взялась расследовать дело об убийстве вашего брата. Как же мне не ехать?» «Разумеется», — согласился он. «Побывать на месте преступления необходимо в первую очередь. Равно как и пообщаться с близкими людьми покойного. Все это понятно. А простите за нескромный вопрос. Кто оплачивает ваши услуги?» «Неужели, Маргарита?» Признаться, я удивилась. «Что, вот так открыто Курилов демонстрирует мне свою меркантильную сущность? Или он просто деловой практичный человек, которому подобный вопрос приходит в голову в первую очередь, как нечто само собой разумеющееся?» «Да, Маргарита», – осторожно ответил я. «А почему вы спросили?» Вместо ответа Курилов неожиданно отвел глаза в сторону о чем-то задумавшись, потом покачал головой и вздохнул. Да, как же жаль, что так получилось, какая нелепость. Этого о чем? спросил я. Курилов перевел взгляд на меня, в нем читалась грусть. Я о том, что Валерий всю жизнь был одинок. Не просто не женат, а именно одинок. Поверьте, я по себе знаю, насколько это тяжело. И вот, наконец, когда у него вроде бы появились все шансы построить нормальную семью, он погибает. Да еще от руки какого-то мерзавца. Глупо и бессмысленно. А Маргарита... Я ведь лишь сейчас, когда вы сказали, что она оплачивает все расходы по расследованию, понял, насколько серьезно она относилась к Валерию. «Вот как?» – подняла я брови. «Это все, что вас убеждает?» Ну, не все, конечно. Просто я практик, а не теоретик. И не очень сентиментален. Меня не убеждают пустые театральные рыдания заламыванием рук. Меня убеждает дело. Много вы знаете женщин в наше время, которые будут не только встречаться с мужчиной бескорыстно, но даже пойдут на траты ради него, причем после его смерти. Это и есть искреннее чувство. А сейчас... К сожалению, одни меркантильные стервы. Вдруг грубовато закончил он. Вы поэтому не создали новую семью? Несколько удивленная его резкостью, спросила я. В том числе. И вообще не хотел, чтобы рядом с Ларисой была чужая женщина. Вернее, я не видел ни одной, которая относилась бы к ней, пусть не как к родной дочери, но хотя бы... хотя бы симпатией Я, конечно, понимаю, что мужчина должен обеспечивать свою женщину и никогда от этого не отказывался. Но когда тебе откровенно дают понять, что с деньгами и подарками тебе рады всегда, а вот со своими проблемами можешь катиться подальше, я этого не приемлю. И дочь всегда воспитывал в таком духе. И слава богу, мне кажется, это удалось. Во всяком случае, Лариса никогда не гналась за так называемыми «крутыми парнями» или «бездельниками». Отпрысками богатых родителей, висящими у них на шее. То есть избранник ее не бездельник? Уточнила я с улыбкой. Нет, Рома работает у меня в фирме, простым охранником. Собственно, там они и познакомились. И меня, в сущности, это устраивает. Главное, чтобы это устраивало вашу дочь, подумалось мне. Да, старший брат Анатолий, похоже, одного полиягода с Валерием. Та же жесткость, авторитарность. Какой контраст с мягким и покладистым младшим братом Кириллом. Давайте все же вернемся к моему вопросу, напомнила я. Насчет той самой девушки, Финки. Что вы можете об этом сказать? Анатолий нахмурился. Мало что, признался он. Знал я, что с кем-то там он познакомился. Мать что-то такое говорила. А почему вы интересуетесь? «Ну, было и было. Давно быльем поросло. Сейчас-то это какое значение имеет?» «Понимаете, Кирилл сказал, что Валерию кто-то позвонил в тот трагический день. И после этого он ушел, никому не сказав, куда. А что, если он пошел к этой женщине?» «С какой стати?» – пожал плечами Курилов. «Он ее сто лет не видел». «Вот, может быть, и захотел увидеть. Я почему это предполагаю?» Ведь у него больше не было знакомых там, в Финляндии, кроме нее. Что, если она позвонила? Или кто-то от нее позвонил? Как вы думаете, поехал бы Валерий в этом случае к ней? — Не знаю, — задумчиво ответил Курилов. — Думаю, вряд ли. — Почему? — тут же спросила я. — А зачем ему к ней ехать? Пиво попить? Поболтать, вспомнить прошлое? — стал перебирать версии Анатолий. Нет, не стал бы он. Валерий был цельным человеком. Если рвал отношения, то рвал. Только если бы случилось что-то серьезное, он мог откликнуться. А так... Да и не могла она звонить. Почему? Снова спросила я. Ну, во-первых, откуда она знала, что он в Финляндии? Во-вторых, зачем ей ему звонить? Столько лет прошло, она уж поди замужем давно, и дети взрослые. «И какую-то юношескую историю поднимать?» – проговорил Курилов. «Нет. К тому же мать мне как-то обмолвилась, что Валерий злой на нее был за что-то. А он, если обидится раз – все. Потом к нему не подъедешь». «А как звали эту девушку, вы знаете? И где она живет?» «Конечно же не знаю. И не могу знать», – пожал плечами Анатолий. «Со мной Валерий не откровенничал». А если бы и захотел, то вряд ли стал бы называть ее адрес. Ну, хотя бы имя, фамилию. Может быть, случайно, мельком. Борис говорил, что ее звали Элли. Ну, вот видите, Борис знает гораздо больше меня. Улыбнулся Курилов-старший. Может, мать знала. Валерий все-таки с ней делился кое-чем. Но мне она подробностей тоже не рассказывала. Я, честно говоря, не очень близок был с ней после того, как она уехала. — Почему? — поинтересовалась я. Анатолий сдвинул брови. — Не мне ее судить, конечно, но она так легко оставила нас здесь. Забрала одного Кирюшку, а мы словно и не дети. — Но ведь вы уже были взрослыми, — заметила я. — Она тоже имела право на личную жизнь? — Я же говорю, не мне судить, — повторил Анатолий, кивнув головой. — Конечно, она имела право так поступить, но... Какая-то обида, честно говоря, занозой все же сидела внутри меня. Не знаю, как у Валерия, а у меня сидела. Ну, может быть, это просто мое субъективное восприятие. Понимаете, мать никогда не скрывала, что Кирилл ее любимец. Ну, любишь ты одного сына больше других. Люби. Но поведение это свое контролировать можно. И даже нужно. Хотя бы не показывала этого. Анатолий вздохнул и замолчал. Несмотря на то, что он давно уже был очень зрелым человеком и имел взрослую дочь, та давняя ребяческая обида на мать действительно не прошла у него. Не могла ли она перейти на кого-то из братьев? Но тогда скорее на Кирилла, чем на Валерия. Или он был в обиде на Валерия за то, что тот сумел понять и простить свою родительницу? Психологический мотив, помноженный на экономический? — Да ладно, все это прошлые дела, — махнул рукой Курилов. — Матери уже нет, царство и небесное. А человек она была неплохой. — Да, — задумчиво протянула я. — Что же делать с этой финкой? Она прямо как призрак какой-то. Никто о ней ничего не знает. Может быть, вы все-таки вспомните? Она жила не в Ноке? — Может, и в Ноке, — развел руками Анатолий. — Только если даже и в Ноке то ни при чем тут она. Что вы на ней зациклились? Нельзя останавливаться на одной версии, тем более сомнительной». «Ну, это я и сама знаю», мысленно усмехнулась я. «У меня и не одна версия, и вообще вы сами в числе подозреваемых. Вот как раз эту версию я сейчас и отрабатываю». «Афинка — это так, попутно. Неизвестно еще, пригодится ли она». «Вы бы лучше Бориса расспросили про машины и про нападение на них в Польше!» – неожиданно сказал Анатолий. «Я знаю об этой истории!» – кивнула я. «Вы что, считаете, что она имеет отношение к случившемуся?» «Не знаю!» – нехотя ответил Курилов. «Предположил просто. Но не могу я представить, из-за чего еще понадобилось убивать Валерия». «А здесь из-за чего?» – спросила я. «Из-за того, что Валерий, а особенно Борис...» Кричали потом, что найдут этих козлов и башку им свернут, что, мол, отомстят. Вот Валерию самому, наверное, и отомстили. Мрачно завершил Анатолий. У меня была такая версия, призналась я. Но все же, я думаю, дело было по-другому. Слишком уж неправдоподобное совпадение через столько лет случайно встретить именно в Финляндии этих бандитов. Не в Польше даже, а в Финляндии. Так что я пока эту версию отбросила. Кстати, я внимательно посмотрела на Анатолия. А Валерий случайно не говорил вам? Может быть, он встречал потом кого-то из этих людей? Нет, ничего подобного он мне не говорил. Решительно заявил Курилов и посмотрел на часы, давая понять таким образом, что беседу пора заканчивать. А вы, значит, единственный наследник теперь? С улыбкой спросила я. Анатолий на секунду застыл. Потом, как ни в чем не бывало, посмотрел на меня и просто сказал «Да». Не возникало с братом размолвок на эту тему?» Анатолий засмеялся. «Милая Татьяна», — проговорил он, — «вы же сами прекрасно знаете, что нет». «Откуда?» — выгнула я брови. «Ну как откуда? Это же, как говорится, элементарно, Ватсон». Он поднял указательный палец. Знаменитая фраза Шерлока Холмса «Как никогда здесь уместно». «Кстати, вы в курсе, что на самом деле в произведениях Конан Дойля такой фразы нет?» «То есть это изобретение советского кинематографа?» «А вы так хорошо знакомы с творчеством писателей-детективов?» «Признаться, Конан Дойлю имею слабость», – сказал Анатолий. «Да и специальность у меня соответствующая. Мы ведь с вами в некотором роде коллеги». Это только кажется, что между охранной фирмой и детективным агентством нет ничего общего. На самом деле есть. И многое. Я, например, также склонен к аналитическому мышлению. И что касается вашего вопроса, тут все действительно элементарно. О наследственных делах известно только мне и Кириллу. Раз вы узнали о них не от меня, значит от него. А раз он рассказал вам об этом, следовательно... Должен был сказать и то, что он отказался от своей доли, и никаких разногласий между нами из-за этого не возникало. «Думаю, что аналитическим умом вы обладаете от природы», польстила я Курилову-старшему. «И вы вот так сразу приняли столь великодушный поступок младшего брата?» «А почему я должен был его не принимать?» хмыкнул Анатолий. «Кирилла никто не вынуждал. Это было его решение». «Именно решение!» а не импульс. Или вы считаете меня мерзавцем, обобравшим родного брата?» «Нет, это, конечно, не тот случай», согласилась я. «А вы ничего не знали о наследстве? Валерий не говорил, например, что собирается составить завещание?» И «Я поскорее убил его, пока он не успел?» Анатолий лукаво подмигнул мне. «Татьяна, дорогая, подумайте, если уж я и есть главный злодей, разве я скажу вам такое?» — Да, Валерий собирался составить завещание, причем в пользу своей будущей жены, и я прекрасно знал об этом. — Вы действительно умны, коллега, — весело сказала я, лукаво погрозив Курилову пальцем. — А вы в момент смерти брата дома были? — Дома, дома! — не менее лукаво, посматривая на меня, ответил Анатолий. — Тот же Кирилл наверняка вам сказал, что звонил мне рано утром, когда уже было обнаружено тело. На домашний звонил. Я трубку взял. Значит, дома был. — Что ж, благодарю вас за беседу, коллега, — сказала я и поднялась. — Если все-таки что-нибудь вспомните насчет финской девушки или еще что, позвоните, пожалуйста, не сочтите за труд. — Почту за честь! — игриво сказал вдруг Анатолий, провожая меня до дверей. Расстались мы с ним, весьма довольные, произведенным друг на друга впечатлением. «Таня, мне срочно нужна ваша помощь!» Голос Маргариты Серебряковой звучал нервно, даже встревоженно. «Что случилось?» – тут же спросила я. «Я только села в свою машину после разговора с Анатолием Куриловым и собиралась поехать куда-нибудь позавтракать, как зазвонил мой мобильный». Я даже не знаю, как вам сказать. Маргарита явно пребывала в растерянности. Вы можете сейчас приехать ко мне. Мне все равно нужно все это показать вам наглядно. Хорошо, я сейчас приеду, — ответила я и повернула машину в сторону дома Серебряковой. Маргарита встретила меня мрачным взглядом. — Совсем уже с ума сойти можно, — качая головой, сказала она, пропуская меня в квартиру. Сына ее, как я поняла, дома не было. «Что случилось?» – спросила я. Маргарита молча протянула мне какой-то большой лист, на котором что-то было крупно намалёвано, кажется, акварельными красками. Я взяла его в руки и прочитала. «Помни, жить тебе осталось совсем недолго. Такие, как ты, не должны жить. Ты сама знаешь свою вину. Тебе никогда от нее не избавиться». Ты умрёшь в страшных мучениях. Прощения тебе нет. Ну и что это за чушь? Задала я вопрос. Вообще-то это я у вас хотела спросить? Вскричала Маргарита, но тут же взяла себя в руки. Извините, просто я вся на нервах из-за из всего этого. Вы хоть что-нибудь можете предположить? Подумайте. Я уже и так вовсю думала. Вы уверены, что с соседями у вас отношения в порядке? «Да абсолютно!» – прижала руки к груди Маргарита. «Я здесь всю жизнь живу, всех знаю наперечет. Никто мне угрожать не станет». «Маргарита!» – я внимательно посмотрела на Серебрякову. «Тут речь идет о какой-то вине, о прощении. Вам лучше знать, что имеется в виду. Вспомните, пожалуйста, подумайте, кто может вам мстить. Может быть, у вас есть какая-то тайна?» Я обещаю, что сохраню ее. Возможно, вы совершили что-то такое, за что сами не считаете себя виноватой?» Серебрякова чуть ли не подпрыгнула на месте. «Нет, нет!» Чуть не плача проговорила она. «Господи, да что же это такое? Кто же на меня так ополчился-то? За что? За что?» «Так, успокойтесь», — сказала я, видя, что ни к чему конструктивному мои слова не приводят. «Давайте по делу. Откуда у вас это послание?» «В почтовом ящике лежало», — шмыгнула носом Маргарита. «Без конферта, без адреса, без ничего». «Значит, его не по почте прислали, а доставили лично», — сделала я вывод. «И вот еще что!» — Маргарита поднялась. «Пойдемте со мной». Она вывела меня в прихожую и достала из-под тумбочки для обуви какой-то маленький сверток. Осторожно развернув его, Маргарита продемонстрировала мне маленькую фигурку, вылепленной из воска куклы, в которой торчала игла. Я недоуменно посмотрела на женщину. — Это тоже было в почтовом ящике, — кивнула Маргарита. — Фигурка, как видите, маленькая, вполне там уместилась. — Насколько я знаю, в черной магии применяется такой метод, — высказала я предположение. Лепят фигурку человека, которому желают зла, затем шепчут какие-то заклинания, протыкают иглой сердце. И вот порча готова. Серебрякова тяжело всхлипнула, с ужасом глядя на меня. Ее красивые черные глаза блестели, наполненные слезами. Я уж не знаю, работает это или нет, но я лично не верю ни в какую черную магию. Решительно покачала я головой. Но вам все равно лучше принять меры безопасности. «Пока что ничего не понятно. Никто этот человек, ничего он от вас хочет. Я бы посоветовала вам вообще временно пожить в другом месте. Вы сможете куда-нибудь съехать на несколько дней?» Маргарита задумалась. «Теоретически можно пожить в квартире Валерия», – неуверенно сказала она. «Все равно она пустая стоит. Думаю, родственники нам разрешили бы». «Нет», – прервала я ее. «Это не лучший вариант». Придумайте что-нибудь другое». Я не хотела обращаться никому из людей, имеющих отношение к Курилову. Ведь неизвестно, что за человек угрожает Маргарите. Если до него дойдет, где она, все наши меры предосторожности не будут иметь никакого смысла. «У меня есть тетка», — наконец сказала Серебрякова. «Думаю, она могла бы поселить нас с Даниилом ненадолго. Это ведь ненадолго?» С надеждой спросила она меня. «Уверена, что всего на несколько дней», – успокоила я ее. «Я все постараюсь выяснить. Ну и вы, если у вас появятся хоть какие-то предположения, не должны их скрывать от меня. Связываться с вами будем по-мобильному. Если вдруг заметите что-нибудь, сразу же мне звоните. И адрес тетки запишите. Да, на работу желательно не ходить. Возьмите несколько дней за свой счет или в счет отпуска, не знаю, какая у вас там система» или договоритесь с кем-то о подмене. Но в спорткомплексе пока не появляйтесь. А теперь собирайтесь. Минимум вещей, только самое необходимое». Маргарита засуетилась, не зная, с чего начать, но быстро взяла себя в руки. Через пять минут она уже деловито разговаривала с теткой по телефону. «Я готова, все в порядке», – сообщила она мне, стоя в прихожей с большой, сине-белой спортивной сумкой в руках. «Отлично, едем» отозвалась я. Я отвезла Маргариту к тетке на своей машине. Наказала ей без дела никуда не ходить, при первой же тревоге звонить мне и Даниила убедить всеми правдами и неправдами ехать ночевать сюда же. На том мы и распрощались.